Глава 11. Весна 1939 года. Эрнст готовился к выпуску из университета. Он окончил с отличными оценками, и преподаватели хвалили его. Это был долгий, тяжелый путь. Трудно было совмещать учебу с работой, но он справился и теперь мог с гордостью признаться, что накопил достаточно денег, чтобы отец смог приехать в Берлин на церемонию вручения дипломов. Эрнст отправил деньги отцу. Они оба очень этому радовались, потому что не виделись с самых похорон матери. Но за две недели до церемонии Эрнсту в общежитии позвонила соседка, когда-то дружившая с его мамой. «Эрнст, это Марта, мамина подруга. Я живу по соседству от твоих родителей. Помнишь меня?» «Да, конечно», — ответил он. Прости, что приходится тебе звонить и сообщать такое, но больше некому. Боюсь, у меня плохие новости». Она набрала в грудь воздуха, а потом быстро сказала. «Я всегда ходила в пекарню к твоему отцу, но как-то она оказалась закрыта, и на следующий день тоже. Я заглянула к вам домой и увидела нечто ужасное. Мне очень жаль, Эрнст, но твой папа умер. На столе лежал конверт с твоим письмом и деньгами». «Мне прислать их тебе обратно, или ты приедешь на похороны?» На него словно опустилась черная туча. «Теперь я один, на всем белом свете». Он не хотел возвращаться и смотреть, как тело его отца закапывают в землю. «Мне больше нечего там делать». «Просто пришлите мне, пожалуйста, деньги», — попросил он. Потом с трудом добавил. «Большое вам спасибо». «Конечно», — ответила она и повесила трубку.